Глава 25. Что отделяет человечество от новой мировой войны? Для того, чтобы ее развязать, достаточно одного несанкционированного пуска баллистической ракеты. Но на самом деле это слишком много. 3-4 ошибочных срабатываний в системе раннего предупреждения, и война неизбежна, независимо от того, чья сия сдаст бой, российская или американская. Хотя, если сразу обе, это вариант идеальный. Каждая орбитальная группировка спутников-шпионов подчиняется единому центру, и задача по дестабилизации этих систем выглядит непростой, но выполнимой. Главное наличие воли. Ну немножко в о з м о ж н о с т и конечно. И то, и другое есть у тех, кто входит в последний конвент. Такое они придумали себе название. Я не знаю, сколько там человек. Десятки, может быть сотни. Ни один из участников последнего конвента мне неизвестен. Хотя я наверняка сталкивался с кем-то из них на службе. Возможно, я видел их каждый день, в соседнем отеле или даже в своем. Цель последнего конвента до безумия проста – развязать ядерную войну. Подобную катастрофу можно вызвать и политическими средствами, но это очень затратно и слишком заметно. Гораздо эффективнее добиться того же средствами техническими. И они у последнего конвента давно есть. Война может начаться когда угодно, ну, например, завтра или прямо сейчас. Я владею этой информацией несколько лет. Таская на себе, как неподъемный рюкзак. Иногда мне кажется, что это преследует меня всю жизнь. Хотя я был уже майором, когда об этом узнал. И что самое ужасное, я не мог ни с кем поделиться. Я попытался это сделать лишь однажды. Мне необходимо было уточнить некоторые подробности по проектам, которые курировала военная разведка. И я обратился к знакомому человеку. А для этого мне пришлось все ему рассказать. Иначе он не только отказался бы разговаривать, но и сдал бы меня как изменника. Вскоре он погиб в автомобильной аварии, поскольку я до сих пор цел, его не допрашивали, а сразу убили. Позже я понял, что без жертв на этом пути не обойтись. Слишком велика цена. Не просто жизнь, а жизнь всех. После ядерной войны уцелеет по разным признакам от 5 до 20% населения. Особенно тем, кто будет знать дату конфликта и заранее спустится в персональный бункер. Там этим счастливчикам придется провести некоторое время, пока о р д и а ц и о н н ы й фон не снизится до приемлемого. Вдали от точек нанесения ударов это произойдет относительно быстро. Зато когда они выйдут на поверхность, Сильные, здоровые, с огромными запасами продуктов и медикаментов, со средствами очистки воды, с оружием, с четким пониманием, что произошло на планете и что теперь следует делать, эти люди, участники последнего конвента, станут не просто президентами, а установят такие формы правления, какие сочтут нужными. Полагаю, о недавно поделили территорию Земли и нарисовали на глобусе новые государства, новые цари в новом мире. Они начнут все с нуля. Так они решили. У меня не было даже смутного представления о том, что мне с этой информацией делать. Я понимал только одно. Любой, абсолютно любой человек может оказаться участником последнего конвента. А потом мне попались на глаза отчета Столярова по Припяти и п с и о р у ж и ю Я подумал, что это шанс. Его обязательно нужно использовать, поскольку другого все равно нет. Хотя бы установить личности заговорщиков. Это уже было бы немало. Я начал собирать все материалы по псимастеру и его экспериментам. Мне сразу стало ясно, что изготовить собственный венец я не сумею. К тому же мощности артефакта недостаточно. Даже при твоих олегспособностях человек с венцом не может охватить весь мир. Наверное, ты сумел бы сделать псимастер, если бы ты не всадил ему в голову четыре пули. Но когда я пришел к этому прискорбному открытию, я был уже слишком увлечен. Я обнаружил некоторые пси-способности и у себя, хотя раньше даже не задумывался ни о чем подобном. Пользуясь ранними дневниками пси-мастера, я сконструировал довольно примитивное устройство, похожее на венец, ну, как паровоз на истребитель. И я сумел подслушать сон своей с о с е д к и по этажу. У меня появился первый результат. Мне показалось, что я сразу вышел на финишную прямую, и вопрос был лишь в том, чтобы собрать достаточно мощный усилитель сигнала. Но скоро я понял, что этот путь ведет в тупик. По легенде Архимед сказал, дайте мне точку опоры, и я переверну землю. Надеюсь, на самом деле старик этой ерунды не говорил, потому что материала, из которого можно было бы сделать подходящий р е ч а г сейчас не существует. Да и со мной. Сколько не усиливая мое псиполе, а больше двадцати человек я в сознании не удержу никогда. В общем, мне стало ясно, что нужно искать кого-то посильнее. Сильнее тебя, Олег, я никого не знаю. Так я уволился из СБУ и переехал в Москву. Купил здесь готовый бизнес, почти обанкротившийся. Мне нужно было внятное прикрытие, а заниматься торговлей я не умел, да и времени не было. Поэтому вместо того, чтобы имитировать коммерческую деятельность, я просто переоформил на себя убыточную мелкооптовую контору в подвале. Зато голодный не сидел. Подбирал помощников, заводил знакомства. Естественно, никого в это дело не посвящал. Играл роль мелкого, вороватого бизнесмена с темным прошлым. Ну, а потом наступила зима. И та инсценировка на дороге, ну, ты уже все знаешь. Да, я вставил тебе контур. Да, без твоего ведома. Но я же сказал, жертвы неизбежны. Это, если угодно, твой человеческий долг. Я даже не буду извиняться, Олег. Контур тебе помогает. Это естественный усилитель твоего псиполя. «Ты ведь заметил, что фокусировка повысилась на порядок?» «Ну, сил твоя возросла, так яснее?» «Она того стоила, я считаю». «И не ищи на черепе шрамов. Трепанация давно вышла из моды. Миром правят нанотехнологии». «Ты прав. Твои головные боли – результат работы того контура. Побочный эффект, так сказать». «Но это тот случай, когда ради могущества стоит потерпеть боль». Через некоторое время появились первые признаки того, что в Москве не все благополучно. Поскольку я ковырялся в сталкерской теме очень глубоко, я сразу понял, какая беда надвигается. Многие это поняли, просто большинство предпочли промолчать. Как э т о кстати. Взял и уехал. Вот это, надо признаться, был удивительный финт. Не ожидал от тебя такого. Впрочем, да. Я старый холостяк, некоторых вещей мне не уразуметь. А контур пригодился, как выяснилось. Вначале не знал, что делать. Ехать за тобой в Новосибирск? Как тебя уговаривать? Оказалось, контур улучшает не только передачу, но и прием. Без него я б тебя не достал. А с ним? Да, это я заставил тебя вернуться в Москву. Мягко, плавно. Это ведь было как будто твоя собственная мысль, правда? Значит, я все-таки на что-то способен. И снова повторю. Я не испытываю чувства вины перед тобой. Это нужно не для меня. Это нужно для всех. Мое новое устройство было уже практически собрано. В Москве творилось черти что, поэтому я мог спокойно заниматься отладкой, не опасаясь привлечь к себе внимание или спровоцировать панику. Тут и без меня бардака хватало. Люди бежали, бросали все. Тяжело было на это смотреть. Тем быстрее мне хотелось закончить дело и остановить последний конвент. Ведь по сравнению с ядерной войной, самый лютый ужас зона покажется детским утренником. Надеюсь, ты со мной согласен. Но кроме тебя, вернее, кроме твоих способностей, нужно было кое-что еще. Венец, с в я з ы ю щ е й звено между тобой и моим прибором. Нет, я неправильно выразился. Без венца тоже все работает. Даже у меня получается и без венца, и без контура. Но для выполнения глобальной задачи он просто необходим. Что-то вроде промежуточного усилителя. Хотя и это тоже не совсем верное определение. То, что сделал п с и м а с т е р в своей лаборатории, я так и не сумел повторить. Я даже приблизиться к его отворению не смог. У меня грубая, очень грубая установка. Как я заполучил венец, ты и сам знаешь. Начало истории Миша тебе уже поведал. Финал здесь и сейчас. Он думал, что везет артефакт тебе, а привез его мне. И это был самый простой этап операции. Мне пришлось лишь немного его смутить и потолкнуть в верном направлении. Пожар в архиве СБУ устроил не я. Есть люди, готовые ради денег на самые безрассудные поступки. Ну а дальше? В общем-то нет нужды и рассказывать. Вы со Столяровым встретились, к вам п р и в к н у л Доберман. Это моя ошибка, одна из многих. Это моя ошибка, одна из многих. Не нужно было его трогать. Он и так сильно пострадал в Припяти, очень сильно. Но на тот момент он показался мне наиболее подходящим кандидатом из тех, что обитали поблизости. Мне было проще контролировать его, а не вас двоих. К тому же он хороший стрелок и толковый сталкер. Он должен был вас охранять, любой ценой. Но где-то я, видимо, пережал, и его травмированная психика не выдержала. Возможно, у него в сознании всплыли какие-то старые установки, и произошло наслоение, ведь когда-то он был почти зомбированным. Кроме того, за вами присматривал скутер. Хотя с этим живоглотом еще хуже накладка получилась. Я недооценил его жадность и переоценил свои способности. Однако мне нужно было еще несколько дней. Я хотел подержать вас в зоне, не посвящая в детали преждевременно. Я настраивал установку, и это не всегда проходило успешно. Порой результаты оказывались ну просто противоположными – обезьяны и люди, вышедшие из-под контроля. Я не отдавал приказа на уничтожение, и просто было поручено не подпускать вас к телецентру раньше времени. Да, ошибок было много. Когда ты потерял сознание в теплом стане, люди Скудера привезли тебя ко мне, и я, наконец, отладил взаимодействие твоего контура со своей установкой. В обморок ты тоже упал не сам, ну, разумеется. Зато в итоге стало лучше, ведь правда? Головные боли прошли. Сейчас синхронизация полная. У меня все готово, Олег. И ты тоже готов.